Со мной не соскучишься. Еще Вольтер сказал, что скучно с тем, кто берется судить обо всем на свете. Так что теперь, когда я о чем-нибудь говорю, я стараюсь ничего не сказать. Так уж я себя приучил. Я могу говорить часами, и все же, когда кончу, впечатление такое, будто я не сказал ни слова. Мои друзья всегда это отмечают. Чем больше ты говоришь, тем меньше мы узнаем, говорят они Однако, чтобы достичь этого, мне пришлось затратить немало трудов. Я понял однажды, что мне грозит опасность стать скучнейшим человеком из-за этой ужасной привычки говорить обо всём подряд. Стоило мне с кем-нибудь познакомиться, и уже через пять минут мой новый знакомый знал, сколько лет моей маме, как её зовут и где я родился. Я рассказывал, когда умер старый Мерин нашего дедушки и сколько стоит моя рубашка. Сам я просто упивался беседой, Но на моих друзьях это начинало плохо сказываться. Один стал разговаривать во сне, а другой и вовсе потерял сон. Однако сейчас все обстоит иначе, и теперь вряд ли найдешь человека интереснее меня. Секрет моего успеха прост. Я разговариваю с людьми о том, что интересует их, а не о том, что интересует меня. Например, меня в настоящее время больше всего интересует разведение голубей. Голубятня моя уже битком набита, и я просто не знаю, куда их девать. Однако за все это время я повстречал только одного человека, который разделял мой интерес. Он продал мне первую пару голубей и после этого потерял к ним всякий интерес. Вот почему мне так редко случается поговорить о голубях. Возьмем, к примеру, вчерашний вечер. Меня навестили трое друзей. Художник с женой и ребенком и отец жены художника. Ах да, это уже четверо. Ну да ладно, послушайте, как я их развлекал. С детьми дело простое, они любят, когда ими восхищаются. Так что прежде всего я занялся ребенком. Я пощекотал его по подбородку и сказал, как живете, как животик, три раза. А что еще я мог сказать? Потом я похлопал его по животику и сказал тю-тю-тю, четыре раза. Потом сел и пропустил стаканчик. Оставалось еще трое взрослых. Маму интересовали только дети, папу — современная живопись, а тестя коровы. Я принялся за всех сразу, словно мечом запуская в каждого по вопросу, а тогда уже оставалось одно — перекидывать мяч. Маму я спросил, «Ваш мальчуган всегда в чепчике?» «Отца, вам не кажется, что современное искусство стало примитивным? А тестя, что вы думаете об эрширских коровах?» Потом я стала с интересом заглядывать им в лица, ожидая ответа. Мама справилась первой. Она сказала, «Увы, у бедняжки были такие чудные черные локоны». Я быстро парировал удар, чтобы вовремя встретить папу на его собственном поле. «Мойте ему голову содовым раствором три раза в день, лучше всего после еды». И тут же обратился к папе. Однако я не согласен. Он как раз объяснял мне... что реализм девятнадцатого века изжил себя и зашел в тупик, поэтому современным художникам не остается ничего другого, как вернуться к простым формам и так далее и тому подобное. Я стал самым решительным образом возражать. Конечно, никого вся эта чепуха не интересует, но я знал, что возражение вдохновит его на длинную речь, и я получу передышку, чтобы разделаться с его тестем. Тот как раз кончил поносить эрширских коров, однако я начал всю игру, сначала заявив, «Мне кажется, вы слишком уж нетерпимы». С этой минутой все пошло как по маслу. Единственное, что меня беспокоило, — это как их остановить. Впрочем, с этим я справился легко. Когда ужин был готов, я поднял руку и громко сказал «Все, будет». Я их выключил сразу, как радио. Потом угостил их сухим бисквитом, И малюсенькой чашечкой черного кофе. Когда они уходили, во рту у них так пересохло, что им удалось лишь прохрипеть «всего хорошего». В настоящий момент я разрабатываю систему, которая позволила бы мне развлекать сразу шестерых, но для этого потребуется одновременно играть на рояле, играть в шашки и вести беседу. Система эта слишком сложна, чтобы объяснять ее здесь».